Часть вторая. Виталий, вечер, половина ночи. Глава 1. Народу было совсем немного. Способствовало этому крайне противное погода, которая уже третьи сутки не давала горожанам повода хоть к какому-то улучшению настроения. Конечно, кто-то не обращая внимания на климатические капризы, оставался в этом самом хорошем настроении, но нужно сказать, что большинство без всякого сомнения имели склонность к так называемой метеозависимости. От этого сидели они по домам, смотрели телевизор, путешествовали на просторах интернета. Наверное, была у них еще масса самых неотложных занятий, может не было их и вовсе, но улицы города опустили, даже в самом центре. Что уже говорить о тех, что спрятались в отдалении? Там и вовсе от громко сказанного слова могло образоваться эхо. смешанная с противным, непрекращающимся дождем, подхваченная холодным ветром и упавшая в разливы грязной воды, которые непроходимыми ручьями стремились в ней, спенились и пузырились, издавая странный звук, который мало кто слышал, потому что пустота дополняла непогоду, потому что давно было нужно зажечь два высоких уличных фонаря, и если не было бы проклятой экономии электроэнергии, то это без сомнения должно было случиться. А так было темно, было холодно возле нас лишь открытых ворот храма Богоявления. Попрошайки, хорошо понимая, что ловить сегодня нечего, как и вчера, давно покинули свои посты. Оставался только один дед Демьян, и нёс он вахту не от того, что был наиболее стойким из всех своих собратьев, а от того, что уже хорошенько набрался спиртного. Было ему от этого хорошо, совсем не мешала ни погода. Да и к тому же Виталий, который щедро угощал Демьяна, давая присосаться горошку бутылки с вином, никогда не собирался уходить. Кажется, его его совсем не смущала непогода, потому что он частенько покидал площадь импровизированного навеса, под которым они с Демьяном прятались от дождя. Демьяна же терзали сомнения. В какой-то момент он даже поднялся с места, собираясь податься до дому, который настойчиво привлекал его светом окна на первом этаже полусгнившего двухэтажного дома, только искушение поесть горячих блинов, которые каждый выходной жарила его бабка Клавдия, затмевалось тем, что поначалу придётся выслушать её старческое брюзжание, стерпеть эту пытку, не ответив ни разу, ибо если ответить, то ворчание многократно увеличится в объеме, продлится и во времени. Так что лучше промолчать, не подбрасывать в огонь очередного повода, а то до самой ночи пламя не погаснет. Поэтому, взвесив все за и против, Демьян решил подождать. Процедура все одно состоится, так стоит ли торопиться? Еще и Виталий к сыщему искусу показал пятисотенную купюру. А перед таким номиналом не могла устоять никакая непогода. Не страшна такой купюры никакая бабка Клавдия. И всё же нужно уже зажечь фонари, думал Демьянко, да Виталий в очередной раз щедро протянул ему бутылку с дешёвой барматухой. Да и что домой не идёшь? прохрипел Демьян. Прямо и сам не знаю, хотел сразу до дому податься, думал, зайду, свечку за упокой матушки любимой поставлю и быстро ложад. Так что не пошёл. Не знаю, говорю тебе, что-то стукнуло в голову, туда прошёл обратно вернуться. Погода гадкая, что-то приковывает меня. Но тебя частенько что-то приковывает, то спотыкает, засмеялся Демья. Не смешно. Думаю, ещё вина нам с тобой взять. Дело хорошее. Только как ты потом до дому до ползёшь? Ещё где упадёшь, казал, как в прошлый раз было. Это когда я руку сломал? Не, это ж после того. Не помню. Да ладно, Бог с ним. Так что пойдём до магазина, аль как? Было неудивительно, что к этому времени Демьянов основательно загорелся желанием продолжить употребление с Виталием. Отбросив все имеющиеся сомнения и стараясь не смотреть в сторону дома, он первым поднялся на ноги, взяв в руки свои костыли. И не дожидаясь ответа от Виталия, быстрыми движениями взял курс в сторону маленького магазинчика, который находился совсем неподалёку. И с места нахождения Демьяна и Виталия был виден уголок с скромной вывеской с надписью "Продукты". За тобой дед не угнаться, в спину Демьяна произнёс Виталий. Сам Виталий был невысокоростом, болезненных худощав, в добавок чем-то основательно помят. Голову он держал к низу, сильно сутулился и со спины уж точно походил на старика, хотя в период описываемого времени ему ещё не было и 50 лет. Старый тёмно-серый плащ спускался ниже колен. Чёрные резиновые сапоги были обуты на ноги Виталия. Капюшон смахивал на старомодный башлык, а лицо Виталия напоминало хищного зверька. Маленькие тёмные глазки, такой же маленький рот, острый подбородок, обородёнка была больше похожа на запущенную щетину. "Да и Виталий на той неделе, кажется, и вовсе не приходил", произнёс Демян, когда они вышли из магазинчика. совершив необходимую покупку. "Дело у меня есть, даже два дела", уклончиво и как-то неохотно ответил Виталий. "Какие мать твою у тебя могут быть дела?" нервно отреагировал Демьян. Виталий не ответил. Они шли в обратном направлении. Дождь не собирался успокаиваться, и лишь немного сбавив интенсивность, по-прежнему орошал землю и им же пролитую воду. на которой он оставлял огромное множество маленьких кружочков от каждой своей холодной капли. Зато наконец-то зажглись два фонаря. Сделали они обстановку уютнее. Каменная ограда, побеленная слишком давно, отражала желтый свет. Мокрые тополя, в перемешку с кленами, стали в одно мгновение ближе, а Демьян остановился возле своего места, приставив в свои костыли к каменной ограде храма. «По всем никого нет, а сейчас самое время, вечер всегда заработать дает», пробурчал Демьян, в очередной раз, с недовольным взглядом оценив туманную влажность вокруг себя. «Утром народу больше бывает», — не согласился с Демьяном Виталий. «Это когда как, только что об этом сегодня толку нет, вчера тоже не было. Ты давай бутылку открывай, не томи мне душу. Откуда у тебя деньги, не пойму? Пенсия вроде через неделю». Человек один мне помог, ответил Виталий, открывая пластиковую бутылку. Какой еще человек? Смотри, попадешь в какую секту. Одним махом квартиру твою заберут. И пойдешь по миру, как Сергей Львович. Помнишь его? А он здесь бывает, жив еще. В том-то и дело, что пропал, а в домишке его чужие люди живут. Вроде обыкновенные. Купили, говорят, дом. Да и зачем им врать? Злодеи у Сергея Львовича дом отняли. А зачем и продали, так что те люди ни при чём. Может, он и сам продал? Вряд ли. Сильно он запивался в последнее время. Демьян ото разочарования даже махнул рукой. Так что за человек? Повторил свой вопрос Демьян. Хороший он, на меня похож, сильно похож. Я думал, что у меня брат объявился, но нет, он сказал: "Мы не братья". Что он тебе денег дал, что ли? Нет, он мне денег совсем не давал. Так что ты собираешь голову мне морочишь. Он мне сказал, где деньги лежат. Ничего не понимаю. Демянцы с откровенным наслаждением выглотил пару больших глотков барматухи и передал бутылку Виталию. Тот тоже сделал два глотка, но они по сумме равнялись одному из тех, что сделал Демян. Маменка, когда умерла, то денег мне совсем не оставила. Я ведь знал, что у неё деньги есть, она с пенсией мало тратила. Скупая была моя любимая маменка. Да знаю я, какая была Ирина Фёдорова, царство ей небесное. Демьян перекрестился, повернув голову в сторону храма. Несмотря на заунывную непогоду, храм всё равно поражал воображение. Даже спрятавшись в тени высоких тополей, в серой пелене мелкого дождя, белые стены выглядели величественно, позолоченные купола вступали в единоборство Смрачностью не доброго сегодня неба крестинисьли свою вахту, пронзая низко опустившиеся тучи. В окошках арочной формы мягко по-домашнему горел свет, отдавая чуточку тепла Демьяну и топтавшемуся возле него Виталию. Так что, маменка, подолгов с Демьян, думай, что Витали забыл, о чём только что начал рассказывать. Маменка, когда я умер, а я денег не нашёл, всё облазил, всё перевернул, Стыдно было перед тетками. Хотел хоть часть денег вернуть. Они ведь все расходы по похоронам на себя взяли. Это ты, Виталий, молодец. А то я подумал, хотел ты все пропить со своей Галиной. Выпили бы, конечно. Только денег я не нашел и как-то смирился с этим. Считай, полгода прошло. А тут человек на меня похожий тайник маленьким не выдал. Произнеся эти слова, Виталий улыбнулся. Странной улыбкой. И если бы с ним разговаривал незнакомый человек, то он бы, не сомневаясь, решил, что у Виталия не все дома. И, по всей видимости, эти не все отсутствуют уже достаточно давно. Но, может быть, со времени безоблачного счастливого детства Виталия? «Это еще как!» – изумился Демьян. Виталий открыл рот, чтобы ответить, но Демьян сказал не все, что желал, и поэтому продолжил. «Как чужой человек мог знать, где тайник?» — Значит, он бывал у вас в доме, Виталий, и маменьку твою, Ирину Федоровну, хорошо знал. — Не, он не был. Я всех людей, которые у нас бывали, знал. Помню даже тех, кто к маменьке ходил, когда я еще ребенком был. Ох, и злился я, когда маменька меня к бабе Зине отправляла. — Оно понятно. — Улыбнулся Демьян и протянул руку за бутылкой, которую все это время в руках держал Виталий. Человек, похожий на меня, мне тогда сказал: "Где деньги?" Они, оказывается, в старой книге были, с рецептами и конвертами. Я после смерти маменьки книги все переворошил, а вот письма не открывал. Пришёл домой, проверил, и вот тебе подарок от усопшей маменьки. Целых 47.000 руб. Так ты, Виталя, теперь богач, произнёс Демьян, сделав ещё пару крупных глотков вина. После озвученной суммы В голове Демьяна окончательно утвердилась мысль о продолжении банкета у Виталия дома. Конечно, бабка Клавдия будет срочно недовольна, но ничего, не первый раз замужем. Так всё же, что за человек? Может и вправду твой брат? Всякое в жизни случается. Расскажи о нём, интерес у стало на ночь глядя. Какая ночь? Ещё вечер толком не наступил. Это я к слову, Виталя. Он сегодня здесь был. И я с ним хотел поговорить, но он чего-то ушел. Махнул мне рукой, сделал жест, мол, жди. Я его жду, а он так и не появляется. Думаю, что сегодня он уже не придет. Никого я не видел похожего на тебя. Я сегодня всех запомнил, кто в ограду входил. Возмутился Демьян. Прям так и всех. Может, кого пропустил. Не сдавался Виталий. Но, может, и не всех. Если говоришь, что был здесь твой знакомец, то я, пожалуй, спорить не буду. Демяно создано под игровой Италию, рассчитывая на скорое продолжение, удачно складывающихся обстоятельств. В этот момент к воротам храма подъехала синий иномарк. Остановился в течение нескольких минут, из неё никто не выходил. Демян видел, что за рулём сидит мужчина средних лет, рядом с ним женщина. Они что-то импульсивно обсуждают. Прошла ещё минута. Только после этого из автомобиля вышла женщина. Она была одета в лёгкое светлое платье, что совершенно не сочеталось с погодными условиями. Хорошо, что она не забыла о зонте, который открылся сразу после того, как она довольно громко захлопнула дверцу автомобиля. Виталий с Демьяном не отводили от неё своих глаз. Может, от этого она посмотрела в их сторону и быстро двинулась внутрь церковного двора. Её стройная фигура С довольно заметной и красивой грудью не отпускала от себя взгляда Виталя. Даже тогда, когда она миновала распахнутые ворота, он продолжал мысленно сопровождать её, когда она быстро шагала по асфальтированной дорожке в сторону центрального входа в храм. Вероятно, что она чувствовала его пристальный взгляд, поэтому перед тем, как открыть входную дверь, обернулась в направлении Виталия и Демьяна. Демьян же Уже несколько раз показательно прокашлялся, чтобы отвлечь Виталия от столь наглого созерцания незнакомки. Наконец-то женщина скрылась из виду. Димян, не вытерпев, дёрнул Виталия за рукав плаща, тот с канфуже назамялся, опустил глаза в землю и только после этого Димян поучительно произнёс: "Хороша, Маша, да не наша". Ясно было, что означало данное реплик, может Димяну и понравилось с незнакомкой. которая годилась ему как минимум в дочери, но все же главное заключалось в слишком уж вожделенном взоре Виталия. «Красивая она!» Очень тихо как бы самому себе прошептал Виталий и вновь повернулся к входу в церковь. «Все они одинаковые, поверь старику!» Виталий отвечать не стал. Демьян заговорил вновь. «Можешь продолжим? Что-то раззадорил ты, Виталик, старика!» Виталий сейчас ничего не ответил. Он продолжал гипнотизировать входную дверь, явно ожидая, когда из нее появится женщина в легком платье, чуточку не доходящим до колен, с красивой подчеркнутой грудью, волосами и два касающимися плеч, с красивыми глазами, с тостоль же привлекательными длинными ресницами, всем тем, что Виталий видел уже не один раз, и даже хорошо знал, как зовут незнакомую старику Демьяну женщину. Прошло две-три минуты, Демьян решил подождать, пока на вождение оставит Виталия в покое. Женщина появилась, быстро двигаясь в обратном направлении. Она на этот раз даже не раскрыла зон, не посмотрела в сторону Виталия и Демьяна, зато так же громко хлопнула дверцей, и автомобиль почти сразу покинул место своей стоянки. Виталий проводил его взглядом, а когда тот исчез за поворотом, произнес. «Да, время у нас еще есть!» «Вот и славно! Только пойдем к тебе, хватит уже на улице мерзнуть!» Быстро согласился Демьян и начал подниматься. «Пойдем!» – произнес Виталий, стоя напротив Демьяна. «Сначала в магазин, а затем к тебе. Далековато, конечно, для меня хромоногово, но пока двигаться могу, да ковыляю!» Демьян оперся на свои костыли, хотел сделать стартовый шаг, но Виталий его неожиданно остановил. «Подожди, дед!» К ограде подъехал ещё один автомобиль. Размером он был больше предыдущего, отличался цветом. В его салоне было значительно многолюдней. За рулём, не нарушая традиции, находился мужчина. Рядом с ним была женщина, а сзади бесились, стараясь оказаться друг у друга на головах, двое ребятишек. То, что это брат и сестра, можно было догадаться сразу. Они были сильно похожи, хотя волосы девочки всё же были темнее. Об этом подумал Демьян. А Виталий вновь всё своё внимание сосредоточил на женщине. Она не была похожа на ту женщину, которую рассматривал Виталий совсем недавно. Первая имела светлые волосы, а эта была брюнеткой. У первой женщины были открытые славянские глаза, а у второй они были более узкие, имеющие в себе что-то азиатское, но оттого не менее красивые. Зато обе женщины имели стройную фигуру. Наверное, вторая из них была выше ростом. Может, это показалось, потому что она была в джинсах, ниже которых были изящные туфли на небольшом каблучке. В её руках появился зонт, чем-то напоминающий тот, что был в руках первой женщины, только она не удостоила вниманием ни Виталия, ни Демьяна, очень быстро почти бегом оказавшись при делах двора Храма, и пока Демьян наблюдал за выражением лица Виталия, скрылась внутри величественного здания. Немного странным было то, что женщина, так же как и её предшественница, направлялась в храм одна. Ещё нужно отметить, что обе женщины были примерно одного возраста. Об этом как-то не охота, но всё же подумал Демьян после чего, посмотрев на застывшего на месте Виталия, произнёс: "Пойдём, что ли? Сейчас уедут", прошептал Виталий, не отводя глаз. от асфальтированной дорожки, на которой вот-вот должна была появиться женщина. «Ты что им пропускай выдаешь?» Недовольным голосом отреагировал Демьян и, подняв голову кверху, отметил, что дождь прекратился. Только Демьян хотел поведать об этом Виталию, как в его обозрении появилась незнакомка. Она шла неторопливо, смотрела себе под ноги, но и это не мешало по достоинству оценить грациозность ее походки. Это пришлось отметить Демьяну. Этим ещё в большей степени занимался Виталий. Он просто пожирал её глазами. Хорошо, что она этого не видела, что не видел этого мужчина, оставшийся в автомобиле. Зато это отлично видел Демьян, и когда привлекательная особа оказалась возле автомобиля, Демьян не выдержал. Давай, пошли. Что на тебя нашло? Не время, да и не дело, тебе на чужих баб пялиться. Своя у тебя есть, может, не такая красивая, но у неё там всё то же самое. Я трижды был жена, не считая случайных дел. Так что можешь мне поверить. Ох, и бы его же времечко и на моём веку пошли уже. Демьян бесцеремонно дёрнул Виталя за рукав, таким образом выведя того из странного ступора. Пойдём ко мне, спросил Виталий. Договорились вроде, конечно, к тебе. У меня Клавдия дома. Если заявимся, то обоих сковородкой по башке угостит. Не посмотрит на твою инвалидность умственную. У неё самой с этим делом проблемы. Нет, да и закатит концерт на ровном месте. Смотришь и думаешь: "Чей уо старая корга собирает? Что только у неё в мозгах творится?" Пойдём тогда. У меня тепло, слушай. Только нужно купить синова, а то у меня только картошка и пять штуки есть. Деньги у тебя есть, значит, купим всё, что пожелаешь. Я хочу конфеты и мороженое. Купим этого добра. Только этим сыт не будешь, нужно чего-то более существенного. Да и я уже проголодался, как волк. Демьян опережал Витальено целый корпус, несмотря на то, что тот шёл на обеих ногах, а Демьян прыгал с помощью своих костылей, имея вместо левой ноги обрубок длиной не более 30. сантиметров